Глава третья. Атриалон. Максимилиан Артелларион. Это оказалась она. Пусть я убеждал себя, что это невозможно, но в душе чувствовала обратное. Моя тьма ощутила ее. Именно поэтому для меня другие женщины потеряли привлекательность. Не зря у вампиров слава любвеобильной расы. Мы готовы в любой удобный момент предаваться любовным утехам, а если не хочешь, пропало сексуальное желание, первый звоночек того, что где-то рядом находится твоя истинная. Та единственная, кто станет для тебя солнцем и луной, в постели с которой ты познаешь истинное наслаждение. И именно она принесет тебе настоящую ценность жизни детей. Способность продолжить род и оставить после себя наследника. Если твоя пара замужем и беременна, да еще имеет ребенка от другого, притяжение к ней ослабевает и сходит на нет. Самира тогда недаром испугалась свадьбы с другим, понимая, что теряет все. Но в бессильной злобе я ее просто пугал, пока она оставалась единственной моей возможностью получить наследника. К сожалению, за прошедшие годы я так и не встретил новую пару. После того, как поместил Самиру в стазис, притяжение между нами ослабло, а потом и вовсе сошло на нет. Я специально много путешествовал, чтобы быть как можно дальше от нее. Со временем интерес к другим женщинам вернулся, и я зажил полной жизнью, стараясь забыть, выбросить воспоминания о мерзавке. Она оставалась запасным вариантом, к которому я не спешил прибегать, еще не потеряв надежду встретить другую. Надежда почила с миром, и стоило мне увидеть бывшую невесту, какие демоны помогли ей выйти из стазиса. И имя себе какое придумала Надежда. Вот точно что не моя. Я не мог понять, на что она надеется. Думала меня смягчить, заставив поверить в потерю памяти? Правда сбивала с толку, что я не чувствовал в ее словах никакой лжи. Надежда Раевская родилась в России. Где это? Я точно знаю, что она родилась в городишке Мрен, видел документы, когда жаловал ее отцу титул и наделял правом передавать его и по женской линии. Мерзавка была настолько убедительна, что на миг я засомневался. Но стоило прижать ее к себе, ощутить близость тела, как все сомнения отпали, даже в столь неприглядном виде она возбуждала меня. Тело мгновенно отреагировало на свою пару, и тьма заворочилась сколыхнулась от ее близости. Отшвырнул обманщицу от себя, усмиряя разыгравшуюся силу. Жгуче ненавидел ее до сих пор, словно и не было этих лет, будто все произошло только вчера. При одном лишь взгляде на Самиру я вновь пережил унижение от предательства. Я не получил удовлетворения, даже замучив ее любовника. Смазливый дворянчик позарился на деньги ее папаши, И верещал, как свинья, когда я резал его на ленты за то, что он посмел взять мое. Мне до сих пор хотелось сжать руки на тонкой шейке мерзавки и душить. Душить до тех пор, пока не захрипит неблагодарная тварь. Но при этом, глядя на неё испуганную, сжавшуюся от страха, хотелось обнять и укрыть от всех бед. «Будь прокляты, проснувшиеся притяжение пары!» «Послушайте, князь Багровый...» «Багра!» — резко поправил я девицу, которая явно издевалась. «Князь-земель Багра!» «Да хоть подагра!» Тихо, как ей казалось, буркнула Самира, но я расслышал, правда, среагировать не успел. «Князь-земель Багра! Я уже все объяснила этому милому молодому человеку. Мне нечего больше добавить!» Я недоуменно переглянулся со своим подчиненным. Молодым, и уж тем более человеком, он точно не был. Хотите, верьте. Хотите, не верьте. А мне ничего не известно ни о том, где я, ни почему вы упорно называете меня чужим именем. Я чувствовал, что лжи в ее словах не было. Однако передо мной стояла Самира. Я ощущал ее как Самиру, свою проклятую пару. Моя тьма реагировала на нее так же, как и почти 150 лет назад. Так почему же сказанное ей кажется мне правдой?» Продолжить допрос помешал стук в дверь. После разрешения войти на пороге поклонившись застыли два стражника. Мне не понравилось то, как они посмотрели в сторону моей... невесты. Я буквально кожей ощутил их интерес к полуголой девушке, и это взбесило меня несказанно. «Мой князь, разрешите доложить?» «Разрешаю», — сквозь зубы процедил я. «По приказанию начальника караула мы обследовали Северную башню. Следов взлома не установлено, печать вскрыта изнутри. Помимо девушки никого обнаружено не было. Вряд ли ошибусь, если скажу, что последний раз живые посещали башню сто лет назад». «Значит, вариант, что самири помогли выйти из тазиса, можно не рассматривать». Но я смогу убедиться в этом лично, когда сам осмотрю башню. Слишком невероятное событие. С древней магией шутки плохи. И капитан сильно рисковал, отправляя стражу в башню без специальных артефактов. Мало ли, какая ловушка там могла быть. Впрочем, судя по тому, что оба стражника живы и с бурным интересом поглядывают на Самиру, с ними все в полном порядке. Пока. Но если они продолжат так жадно на нее глазеть... Я не дам гарантии, что они выйдут отсюда живыми. Словно бы желая разозлить меня еще больше, Самира вздохнула и переменила позу на лавке, отчего стала выглядеть еще соблазнительнее. Один из стражников сглотнул. «Вон!» — рявкнул я. И был несказанно удивлен, когда девушка дернулась, но в итоге осталась на месте. Зато стражников сдуло, как ветром. Они даже дверь бережно прикрыли. Самира сидела в полоборота, все так же поджав ступни, правда вперила в меня взгляд. «Что, в таком виде выгоните? Дайте хоть одеться во что-нибудь. Боюсь, эта тряпка больше не способна ни согреть, ни скрыть от посторонних глаз мое тело». «Зачем она убрала свой поднос?» Я действовал инстинктивно и очень быстро. Пара секунд, и Самира плотно укутана в мой плащ. Ревность накатила волной дурмане разум, а тьма рваными клочками вырывалась из груди. Мне потребовалось несколько вздохов, чтобы усмирить магию. Раньше, после демонстрации тьмы, Самира сжималась и практически дрожала от страха, а сейчас она будто бы и не заметила случившегося. По самые глаза укуталась плащ, и, что удивительно, поднос из рук так и не выпустила. «Всерьез считает, что он защитит ее от меня?» «Отправь служанок в смежные с моими покои», — приказал я начальнику караула. «В башню не соваться, пока я не дам других распоряжений». И, не дожидаясь его ответа, сгреб в охапку невесту и шагнул в портал. Три удара сердца, и мы в комнатах, которые когда-то я отвел для нее. Покои, предназначавшиеся для княгини. Радостная мысли, что в них чисто и свежо, несмотря на то, что никто здесь не живет, взбесило, Я не хотел снова чувствовать тягу к предательнице. Разумом не хотел ни заботиться, ни оберегать, ни защищать. А тело вновь доказывало, что вампиры бессильны перед той, кто становится их парой. Даже архивампиры. Полагаем, мы подвержены этому куда сильнее низших и высших вампиров. «Это что сейчас было?» Потрясённо выдохнула Самира, и я опомнился. Поставил её на ноги, отошёл на шаг. Едва удержался, чтобы брезгливо и демонстративно не отряхнуться. Клялся же себе, что никогда не стану её трогать. «Хватит играть! Ты и раньше перемещалась порталом!» «Если бы...» — вдруг хмыкнула девушка. «Я бы точно такого не забыла. Могли бы и предупредить... А где мы? Чья это спальня? Только не говорите, что моя!» «И не скажу». Я наблюдал за тем, как Самира оглядывается, хмурится и сильнее запахивает плащ. При этом она так вцепилась в поднос, будто желала им меня огреть. Она же не до конца идиотка. Нападение на князя Багры карается смертью. «Уважаемый князь!» Во мне зрело чувство протеста в ответ на каждое ее слово. «Хорошо». Покорно кивнула она, и, вздернув подбородок, глядя мне прямо в глаза, выдала. «Неуважаемый князь, я бы не хотела портить свою репутацию!» «У тебя ее и так нет!» Вконец разозлившись, перебил я девчонку. «О своей репутации надо было думать раньше!» «А сейчас будь добра, закрой рот и...» Я запнулся и буквально вытаращился на девушку, которая ловко скинула плащ и поудобнее перехватила поднос а затем сделала шаг ко мне, будто прицеливаясь. Я жадно сглотнул, глядя на ее тело. Сорочка съехала, обнажая плечо. «Хороша, мерзавка, слишком хороша!» «Что ты собралась делать?» — недобро сощурившись, спросил я. «Защищать свою репутацию и девичью честь!» «Честь?» — выплюнул я, на миг задохнувшись от охватившей меня ярости. Тьму сдержать уже не вышло. Она вырвалась, закружилась вокруг меня, готовая в любой момент ринуться к человечке. Ты, ты, дрянь, как смеешь напоминать мне об этом позоре. В ногах должна валяться, моля о прощении. Интересные у вас фантазии. Но валяться у ваших ног я точно не стану. А вот защищаться еще как. Даже не вздумайте ко мне подходить. И песок за собой подберите, вон сыплется. Я машинально опустил взгляд на пол, куда чернильными крупинками оседала тьма. «Песок? Из меня песок сыплется?» Стук в двери спас Самиру. Таким разъяренным я даже во время войны не был. Почти утратил контроль. Почти. Кровавые всполохи на миг ослепили разум, но с повторением стука отступили. Я успокаивался. «Ничего, я еще выясню, какую игру затеяла неблагодарная невеста». «Войдите», — потребовал я, и, дождавшись трех служанок, которые переступили порог, низко поклонились, приказал. «Приведите мою невесту в порядок. Будет сопротивляться, связать и все равно привести в подобающий вид. И не выпускать. Никуда не выпускать из покоев». «Будет исполнена мой князь». Еще ниже склонилась старшая из служанок. Я же призвал тьму и шагнул в портал. И нет, это не было бегством. Надежда Раевская Князь исчез слишком быстро, словно чувствовал, как сильно я мечтаю огреть его под носом. Мы переглянулись со служанками. Пока они не вышли из ступора, я как можно увереннее отдала приказ. «Наберите ванну, хочу помыться. И подберите несколько приличных платьев на выбор. И обувь». Добавила я, уставшая ходить босиком. «Не май месяц». Две девушки помоложе посмотрели на старшую, я же всем своим видом выражала нетерпение и желание помыться. Еще не хватало, чтобы меня связывали. Да я так замерзла, что сама готова ванну набрать. Только, боюсь, меня не так поймут. «Можно разжечь камин?» «Я заледенела». Обратилась я к старшей служанке, раз она здесь рулит. «Сейчас сделаем, госпожа», — поклонилась мне женщина и короткими приказами распределила обязанности между девушками. Уважительное отношение удивило, особенно после разрешения князя меня связать в случае сопротивления. А потом я вспомнила его фразу перед этим и впала в ступор. «Приведите мою невесту в порядок». «Невесту? Ой, мамочки!» «Это Самира была его невестой? Вот этого отмороженного на всю голову князя?» Мне поплохело, и я пошатнулась. «Присядьте, госпожа. Меня ловко подхватили и подвели к кушетке. Можете поставить поднос на столик». Меня осторожно потянули его из рук. Расставаться со своим единственным средством защиты не хотелось до жути, но я все же позволила его забрать, предупредив. «Не убирайте, пусть будет тут», и поделилась. Крайне необходимая вещь». На нас под носом покосились сомнения, и мы предложили. «Может, воды?» «Воды с меня было достаточно. Совсем другое заботило». «А вы не знаете, чьи это покои?» «Они были приготовлены для будущей супруги-князя. Почти сто пятьдесят лет назад». Зачем-то добавила старшая служанка. «Не знаете, как давно была запечатана Северная башня?» «Давно». Тоже около ста пятидесяти лет назад. Уже тише добавила женщина, и мы с ней переглянулись. Дрожь прошла по телу, и я плотнее укуталась в плащ, обхватив себя руками. «Дайте воды», — попросила все же. Принесенный стакан выпила залпом и попыталась рассортировать полученную информацию. Покоя для невесты подготовили сто пятьдесят лет назад. По словам князя, я и есть та невеста, Судя по его ненависти и гневу, да еще саркастическому замечанию насчет чести, свою Самира уже потеряла. И не с ним, иначе не бесился бы так, точно отмороженный. Видимо, узнал и запер в наказании в башне, поместив невесту в стазис. Странно, кстати, почему просто не отказался от неверной невесты? Не придушил ее, в конце концов? Хотя у нас в средневековье женщин вроде не трогали... Любовника на дуэль вызывал рогатый жених, а опозоренную девушку старались выдать хоть за кого-нибудь замуж или ссылали в монастырь. А тут в башне заперли. Может, башня у них здесь вместо монастыря? А князь мстительный, зараза, за столько лет и не остыл. Глазами испепелял так, словно и рад бы лично шею свернуть, да прикасаться противно. Госпожа, пойдемте, все готово. Позвали меня купаться, и я поднялась. Мыться — это хорошо. Хоть согреюсь рубашку грязную с тела сниму. Она пусть и сохранилась в приличном состоянии, но, как представлю, что ее сто пятьдесят лет не стирали, передергивает. Раздевшись, опустившись в горячую ароматную воду, едва не застонала от удовольствия. Дома я давно в ванной себя не баловала, экономила, да и вечно не хватало ни времени, ни сил. Не отказалась от помощи служанки которая занялась разбором моей прически. Откинув голову, отдалась в ее руки. Глаза прикрыла. Обнаженный вид стройного девичьего тела хоть и был глазу приятен, но нервировал своей чужеродностью. Одно хорошо, не считая пощипываний от мелких ссадин в ступнях, больше нигде ничего не болело и сустава не ломило. Молодость, как быстро она проходит и как мало мы ее ценим. Но даже обретение юного тела меня не радовало. Эх, я еще раз получила доказательство своей невезучести. Угораздило же очнуться в теле неверной невесты. Судя по князю, тот меня готов живьем закопать. А вдруг в башню опять запрет? Вполне может быть, что разрешение привести себя в порядок — это разовая акция. И что мешает ему меня опять в стазис поместить? А я даже не знаю, есть ли родные у этой Самиры и может ли кто меня защитить?» Вздохнув над неопределенностью своего положения, прогнала грустные мысли, решив пока получить удовольствие от того, что есть. Но я поняла, что моим единственным выходом из положения остается упирать на то, что я никакая не Самира и не несу ответственности за ее поступки. Пусть князь разбирается, куда подевалась его невеста, и я буду совсем не против, если вернет меня в мое тело, даже если я очнусь в морге. Зато с каким удовольствием полюбуюсь на выражение лица сына с невесткой, когда вернусь практически с того света. Обидно было, что только решила изменить что-то в своей жизни, и вот, попала сюда. Я ведь не настолько масштабные планы строила. Но это не повод отказываться от принятых решений. Значит, начну жить по-новому здесь. И в первую очередь потребую от князя уважительного к себе, отношения. Хотя где князь, а где я? Такой раздавит и не заметит. Но все равно не буду преклонять перед ним голову и дрожать. Хватит. И так всю жизнь рожала. Для женщины, воспитывающей в одиночку ребенка и без материальной поддержки, нет ничего страшнее, чем потерять работу. И я молчала, скрепя сердце. Терпела часто незаслуженные упреки, смирялась, когда на меня просто срывали злость или плохое настроение только глотала слёзы от несправедливости. Ещё находила силы, придя домой, улыбаться сыну. Довольно молчать. И ради чего? Всё, меня больше ничего не держит. Моя душа в муках умерла там, дома, когда сын подсовывал бумаги. Тело физически тоже может быть уже мертво. Что у меня осталось? до да ничего. Мне нечего терять. И это пробуждало давно забытое чувство свободы. Я с благодарностью приняла помощь служанок и все процедуры, которым меня подвергли. Хотя тело было ухоженное. Только купаясь, заметила, что и ноготки с идеальным маникюром. Служанки лишь грязь из-под ногтей убрали. И на ногах лишних волос нет. Стазис даже цвету лица не повредил. Кожа нежная, бархатистая. Мне высушили волосы, и сделали прическу. Я довольно быстро привыкала к тому, что вокруг меня суетятся, хлопочут. Незнакомо, но приятно. служанки принесли несколько платьев, и я выбрала синий бархат. Было еще желтое и сиреневое, слишком яркие цвета. А хотелось выглядеть строго и серьезно. Я морально готовилась к разговору с князем. Пусть меня, как в сказке, помыли, но вряд ли накормят и спать уложат. Такой властный мужик захочет безотлагательно разобраться, что произошло. А что я? Я тоже не против и когда в покое вернулся князь, я не удивилась. «Оставьте нас!» — приказал он служанкам, и те буквально испарились в считанные мгновения. Усилием воли я заставила себя остаться сидеть на кушетке, сцепив руки на коленях. Князь выглядел еще более хмурым и до нельзя раздраженным, пересек комнату и сел в кресло напротив меня, закинув ногу на ногу. «Я желаю знать!» «Дорогая невеста!» Последние слова он произнес с ядовитой насмешкой. «Каким образом тебе удалось выйти из тазиса?» «Дорогой князь!» — не менее ядовито ответила я. «Для конструктивного разговора вам следует уяснить одну вещь. Я не ваша невеста. Я Надежда Раевская, и понятия не имею, каким образом очутилась в теле вашей невесты» и откуда же ты взялась надежда раевская желая родилась в россии врешь тут же вынес вердикт князь с каким то злым азартом в голосе я удивилась но проанализировала свои слова и поправилась родилась в ссср но произошел путь страна распалась и я продолжила жить в россии которая осталась после распада прежнего государства что за странное название ссср поморщился князь «Союз Советских Социалистических Республик», любезно расшифровала я, «важно то, что на самом деле мне 57 лет, и я точно из другого мира». «Почему ты так решила?» оживился мой собеседник. «У нас не перемещаются порталами, и, простите, с людей черные хлопья и песок не сыплются, когда они злятся». «Я вампир!» На такое заявление... Я нервно улыбнулась, не поверив. Уличать во лжи или требовать доказательства предусмотрительно не стало Не сомневаюсь, что этот гад тот еще кровопийца, пусть даже и в переносном смысле. А если и в прямом, то для моего спокойствия тем более лучше ничего не видеть. «Как скажете, что на самом деле важно, я не ваша невеста, и прошу воздержаться от оскорбительных замечаний в мой адрес». «Буду признательна, если вы разберетесь, как я здесь оказалась, и вернете меня обратно», твердо произнесла я, втайне гордясь собой за сдержанность и высокопарную речь. Слова мои князю не понравились. «В стазис захотела? Решила там переждать мой гнев? Домой хочу». «Хорошо там?» — с обжигающей ненавистью поинтересовался мужчина. Я промолчала ощутив ком в горле. «Отвечай!» — рявкнул он так, что я подпрыгнула на месте. «Нет», — тихо призналась, опустив голову. Намек на чужие несчастья охладил его гнев, вызвав интерес. «Кто тебя там ждет? Любовник? Мне пятьдесят семь лет!» Я возмущенно вскинула голову, напомнив о своем возрасте, а то прозвучало так, словно я там своим телом торгую. «Тогда кто Никто. Врёшь. Сын? Но он меня не ждёт. У него своя жизнь. А муж? Мы давно развелись. У него другая семья. Ты была замужем? Поёжилась от явного возмущения в голосе, как будто я призналась в страшном преступлении. Взгляд тёмных глаз придавил не хуже гранитной плиты. Недолго. Мы разошлись, когда сын был ещё маленьким. Нагуляла от другого? «Да как вы смеете?» — взбеленилась я. «Тогда почему он не забрал своего ребенка?» «Чтобы вы знали, по законам нашей страны ребенок остается с матерью, а мужа я сама выгнала. Устала обеспечивать одну нашу семью и терпеть его пьянство и побои». «Он тебя бил?» Странно, после всех реакций князя на мои слова, казалось, и колотушки должны его порадовать. Но нет, в глазах зажегся мрачный огонь, но направлен он был не на меня. «Это вас не касается». «Отвечай», — опять рявкнул он. «Да, после этого я его выгнала». «И жила на средства любовников?» «Ну, знаете», — взбесилась я. «Нет, работала с утра до ночи, чтобы обеспечить себя и сына. Довольны?» Князь откинулся на спинку кресла, задумчиво глядя на меня. «Ты никогда не будешь любима». Ты будешь вон из кожи лезть, чтобы стать хоть кому-то нужной. Отныне твоя жизнь — мир иллюзий. Чего? Не разобрала я, что он там бормочет себе под нос. От столь бесцеремонного изучения фактов моей жизни потряхивала. Вместо ответа он забросал меня короткими вопросами. В твоем мире нет магии? Нет. У тебя не было влиятельного и богатого отца? Не было. Роскоши ты не знала? Не знала. Сложив руки домиком перед собой, князь едва уловимо улыбнулся. «И что вас так веселит?» – рассерженно зыркнула я на него. «Ты, Самира. Магия сработала». «И это еще на женскую логику жалуется. Вывер ты мужской вообще за гранью разумного. От вывода князя я вначале впала в ступор, а потом не выдержала и вскочила с места. Я Надежда Раевская, слышите? Надежда!» Даже по слогам повторила и потребовала «Верните меня домой!» «А кому ты там нужна?» С наглым видом поинтересовались у меня. Князь лениво поднялся, буквально перетекая из положения сидя с грацией хищного животного перед атакой, и она последовала. Словами он буквально хлестал, нанося глубокие раны. «Ты там никому не нужная старуха! Мужа нет!» «Поклонников нет. У сына своя жизнь. Прозябаешь в бедности. Живешь на копейке. Откуда вы знаете? Я так хотел!» — самодовольно заявил он. «Тело твое давно сморщенное и немощное. Я подумаю еще над твоей судьбой. Возможно, верну в стадис, и будешь дальше мучиться». А может, оставлю, память верну, а может и нет. Сейчас ты настолько жалкая, что это даже забавно. Вы сумасшедший, поняла я. Я, твой самый страшный кошмар, заявил князь и ушел порталом, растворившись в появившейся чернильной мгле. И мне действительно стало жутко от понимания, что этот ненормальный для себя уже все решил записал меня с Амирой и будет отыгрываться за все ее прегрешения. Я уже ни на йоту не сомневалась, что он сумасшедший. Только они способны факты, противоречащие их видению мира, переиначивать, подгоняя под свою реальность. Вот так и я теперь. Не надежда, а которую он пожелал видеть бедной и никому не нужной. И вся моя жизнь на земле — просто его прихоть. а пронзительно завизжала я, выплескивая свой протест до хрипоты, пока горло не сжало спазмом от нехватки воздуха. Это стало моим единственным проявлением эмоций. Истерики не дождется. Женщина, которая смогла выжить в перестройку, одна, с ребенком на руках, заламывать руки и рыдать не будет. Хрен ты меня сломишь! Я свернула кукиш, и показала вслед ушедшему князю. Не отправит он меня домой? Не страшно. Буду делать то, чему научилась лучше всего. Выживать.